«Какой мед? А вот что пчелы собирают?» «Да вы в уме ли? А ты попробуй, а то жрете мышей до да червей, а потом удивляйтесь, что столько мутантом развелось». Бенедикт припужнулся, весь рел и вышел бородой вперед, сам не свой, не разбирая дороги. Страх-то какой! Старик самолично к пчелам в дупло лазил, потом, конечно, мужикам рассказал, только головой покрутили. «Ну да, пчела гадит, а мы ешь за ней!» А полторак, у него полтора лица и третья нога растет, говорит, что же нас Никита Иванович на такие дела подбивает, а еще и стопник. А то помните, на Муркину горку парней водил, все хотел, чтобы землю рыли, мол, шедевры там погребены. А еще будто там доложен быть мужей каменный, огромадный и сам Давид. А у нас тут есть кому у нас давить, лишний-то нам без надобности. А это точно, он водил, будто бы на Муркиной горке музей был в прежнее время, и будто бы там в земле камни белые закопанные, срамные, на манер мужиков и баб обтесанные, беспортошные, и титьки у них, и все. Ну, конечно, посмотреть бы интересно, ну, как это воли, да и копать там, не перекопать, да и на что бабы-то каменные, когда вон живых полно, дурит старикан.